Эпилог. Несмотря на то, что Кристина сама и устроила огласку наших отношений, я вообще рядом только стоял и просто не мешал. Она почему-то не бросилась сразу в мою жизнь со всеми вещами. Даже жить вместе пока не согласилась. Заявила: "Саш, когда ты немного освободишься, съездим к моим, познакомлю тебя с папой, мамой, сёстрами, и уже потом можно будет подумать о том, чтобы съехаться". Буда нам спешить. То есть, если весь этот табор меня единогласно не одобрит, то ты меня бросишь? предположил я. Нет, конечно, милый, щебекнула она, иронично улыбясь. Я брошу тебя до того, если ещё раз назовёшь моих родных табором. Понимаю, что ты никогда не был частью большой семьи, но теперь придётся. Начинай привыкать. И похлопала утешительно по моей коленке. Хотя на самом деле я ничуть не беспокоился. Вот просто на 100% уверен, что могу очаровать любой женский коллектив, а там он как раз женский. Если не учитывать папу-бульдозериста. Но и ко встрече с ним я нагошо тренировался. Да и очевидно, что Кристина не получилось бы такой классной, если бы росла среди идиотов и моральных уродов. Поэтому я в встрече с ними тоже начал с нетерпением ждать. Но до того, помимо работы, надо было переделать кучу дел. Всё-таки пожалеть Егора Михайловича и съехать от него, ведь мы одна команда, как показала практика. Цены на недвижимость подскочили, поэтому я никак не мог уложить свои запросы в имеющуюся сумму. Дела мои медленно шли в гору, новы диск распродавался даже немного лучше, чем прогнозировал продюсер. Однако до приобретения загородного дома мне было далеко. Подумай об этом после полного расчёта с долгами и если следующий альбом будет расходиться не хуже. Тем не менее, некоторые излишства я уже мог себе позволить. Сначала вернул на должность Лёшу, а потом и Кристину. В смысле, её мне пришлось возвращать, а иначе никак не получалось. Кристина, если я раньше говорил, что работа в такси опасна, так я ошибался. Сейчас это полный армагеддец. тебя же в лицо могут узнать. И что? Она легкомысленно пожала плечами. Егор Михайлович меня учит, как общаться с обаятельными журналистами, о чём говорить, как стоять, куда улыбаться. Она ткнула себя в глаз указательным пальцем. Вот. Я даже ресницы накрасила. Ну а с твоими фанатками мне всё равно надо научиться взаимодействовать. Это ж теперь на всю жизнь. Понятно, что надо. Но это не означает самостоятельно искать приключения на пятую точку. А что делать, Саш? Мне за учёбу платить надо. И только не говори, что возьмёшь это на себя, обижусь. Я столько пахала ради исполнения мечты, в прямом смысле ночей не спала, и мне будет очень неприятно, если кто-то исполнит её щелчком пальцев. Это как обесценить весь мой вклад, и только потому, что для кого-то это легко. Кристина действительно поступила на заочное Вероятно, удивив саму себя, выбрала юридический. Наверное, решила, что мои менеджером в этой жизни уже не станет по причине бессмертности действующего худрука, который уже сейчас наших с ней внуков собирается по струнке строить. И горе им, если они не унаследуют хоть каплю моего таланта. А вот такой же бесменной юридической поддержкой я похвастаться не мог. Я был очень рад её выбору. всегда мечтал иметь карманного адвоката при моей жизни он точно пригодится а так ты поэтому отказываешься со мной жить поддел я боишься случайно лишний кусок хлеба съесть не омытый твоим потом и кровью не преувеличивай саш я независимая не до идиотизма она мягко улыбнулась от чего у меня вся ярость опять штаны укатила но ты пока сам живёшь сигором михайловичем А он до сих пор не догадывается, что мы реально давно встречаемся. Кстати, не странно ли это с его-то нюхом? Странно, наверное, но важнее было другое. И я сделал зарубку на этот счёт. Потому в самое ближайшее время примусь за ускоренные поиски квартиры. Согласны уже, даже на четырёхкомнатную. Так я и не собирался платить за твою учёбу, Кристина. Я на работу тебя обратно зову. Теперь могу себе позволить. А ночных поездок у меня не стало меньше. Водителем сосредоточилась она, не спеша радоваться, хотя глаза загорелись. А это не будет странно, ведь все знают, что мы встречаемся. Придётся подстроиться. Вернее, мы никому и не будем сообщать, что ты на работе. Гардероб на твои смены пересмотрим. Или ждать будешь, не в машине, а ходить со мной. Скажу честно, эта мысль меня преследовала чуть ли не с нашего знакомства. Терпеть не могу банкеты, но вдвоём мы там сможем тихонько отжигать. Моя невеста просто любит водить машину и совсем не пьёт, что странного. С тебя там всё равно спрос не тот же, что с меня. В итоге уговорил хотя бы на это. Ещё пишут, что у меня тяжёлый характер. Наконец-то я нашёл приятную квартиру. В довесок предлагалась и подземная стоянка. На просмотр опять позвал с собой Гошу. Вот уж чьёму мнению я безоговорочно доверял. Именно он забраковал две предыдущие элитки, где цена была завышена, о чём он и сообщил, сканируя пространство. Стеклопакеты не самые лучшие, электрика ненадёжная, сантехнику менять полностью. Ремонт на скорую руку сворганили. Поменимое слово, Саня, эти панели начнут отваливаться через полгода. Этими и другими шалостями он развлекал как меня, так и владельцев. Последние готовы были ему заплатить, чтобы просто ушёл или хотя бы говорил не так громко, иначе вообще никогда не продадут. Но в этот раз он хмуро ходил туда и обратно, щурился в стены, нюхал потолок, щупал унитаз и раковину, однако пока приговор не подписал. Похоже, это была лучшая оценка. Мне тоже квартира очень приглянулась. Жаль только, что цена на 5 миллионов выше, чем я могу сейчас себе позволить. Горше снова подошёл, но выглядел недовольно. Ещё надо подумать. Всё идеально не бывает. У неё цена не идеальная, так что законы вселенной не нарушены, вздохнул я. Медведь хлопнул себя лапы по лбу. А, кстати, деньги забыл отдать за аренду. Жильцы безупречные, Частью ли каких поискать? Ни одной проблемы. Они даже старый кран починили сами, хотя я их не просил. Кот у них ещё здоровый такой, так что люди порядочные и положительные, потому что у плохих людей таких откормленных котов не бывает. И протянул мне несколько купюр арендную плату. Спасибо, Гоша, что продолжаешь заниматься моими делами, сказал я. Не знаю, как благодарить. И ведь даже пообещать не могу, что в скором времени снова перееду за город и выделю тебе должность. Не смей измерять дружбу должностями. И когда-нибудь я тоже попрошу о дружеском одолжении, например, спеть на нашей сыришке свадьбе. Ты знаешь, сколько стоит моё выступление на частном банкете? По инерции ответил я, но поскольку Гоша начал надуваться, а он и без того не маленький, поспешил реабилитироваться. Пошутил я, пошутил. Конечно, спаю. В смысле, наверное, спаю. Если мы на это время продюсер с мужем вырубить. Деньги за аренду я не пересчитывал, но просто бросил взгляд перед тем, как убрать в карман. Затем вынул и рассмотрел уже внимательнее. На верхней пятитысячной купюре сбоку кто-то шариковой ручкой начеркал. Но дело в том, что я эту банкноту уже видел. буквально на прошлой неделе, когда отдавал её Кристине. Я ей наличкой плачу, поскольку официально она не трудоустроена. Кристина считает это зарплатой, а я чистой извредности, моей помощью для её спокойной жизни до того момента, когда она перестанет париться из-за мелочей. Нет, конечно, жильцы могли перевести Гоша на карту, а он уже из личных средств принёс мне Так где вы с Кристиной снимаете жильё? поинтересовался я. В отличном спальном районе, ответил он фразы, которые я слышал уже в десятый раз. Извини, что в гости не зовём, там хозяева очень строгие. Да. Кажется, я этих хозяев каждый день в зеркале вижу. Нет. Они с ума сошли вдвоём. Меня дурить На следующий день решил нанести визит вежливости, свою любимую поцеловать, своему хорошему другу руку пожать. Ну, и по шапкам настучать обоим, что столько времени меня водили за нос, если я окажусь прав. Ещё одни ключи у меня, конечно, были. Решил не звонить. Зачем? Пропустить выражение их лиц, когда я их застану за этой мерзостью, проживанием в моём же имуществе. Однако, войдя, я застал странную сцену. с криками и почти дракой. На меня сразу налетела карлица, Иришка, в смысле. Надо перестать её так мысленно называть. Она ж реабилитирована. Двое в зале продолжали орать. Ого, Ксаны Саев. Сильно удивилась Иришка. Я от тебя столько хорошего от этих двоих узнала и столько плохого из интернета. Очень приятно познакомиться, Ира. Можно просто Саша. А что здесь происходит? Да пошёл ты, кабанище. Из комнаты раздался истеричный голос Кристины. Пришёл удивлять, а удивился сам. Я свою тихую девочку в роли Егора Михайловича даже представить себе не мог. За звезделась уже, дуричи водительская, громыхал в ответ Гоша. У меня вообще дар речи пропал. Уж эти двое всегда жили душа в душу, насколько мне известно. Или так они и жили. Просто я не в курсе. Мне же тут вообще уже традиционно лапшу на уши вешают. Иришка объяснила сокрушённо. Боша сегодня сказал, что тебе на новое жильё не хватает, потому эту лучше продать и покрыть разницу. Да и всё равно Кристина скоро за тебя замуж выйдет, это же понятно. И тогда я заявила, что пора составлять разговор с моими родителями. Сколько ещё времени мы с Гужонькой будем жить в разлуке? Пора нам уже вместе что-то снимать, раз так обстоятельства складываются. На том и порешили. Все довольны. Какие вы все молодцы. Заторможенно сделал вывод я. А драка-то по какому поводу? Так за три пуши делят. Я осторожно прошёл в зал. В центре сцены сидел предмет спора. Существенно подрушший, надо признать, но всё такой же уродливый. И смотрел по очереди то на мать, то на отца, которые при разводе даже имущество без труда поделили, но дитятко это святое. Гоша рассмотрел меня первым и заржал. «О, -о, О, нас полили, спалили! Кристина тоже обалдела. Саш, а ты как нас нашёл? Индукцией и дедукцией, проворчал я, прошёл мимо обоих и завалился в старое кресло. Кристина изобразила виноватый вид. Извини, что сразу не сказали, но о тебе заботились. Мы ведь знаем, как тебе тоскливо здесь находиться. А ты бы всё равно приезжал, хотя бы чтобы меня увидеть. И верно, приезжал бы. Но этот вопрос уже в прошлом, поскольку остальные выводы меня полностью устраивают. Итак, эту продаём, ту покупаем. А Кристина уже заочно согласилась жить вместе. Я от этой встречи большего и не ждал, но продолжал ещё ворчать. Вы чего так разорались-то? Бабка сверху такая мигера. Удивляюсь, как она ещё со скандалом не явилась. Матильда Ивановна? удивился Гоша. Замечательная женщина. Я ей раковину в прошлом месяце от засора почистил. Тогда и познакомились. Приветливее соседки не найти. А, ну да. Для кого-то Меггера, для кого-то замечательная Матильда. Я умею очаровывать через экран, а Гоша через раковины. У каждого свой талант. Отмахнулся, не желая её обсуждать. Ладно, заканчивайте. Да будем объявление о продаже сочинять. Они тут же впирились друг в друга взглядами, а потом загласили одновременно, одними оскорблениями. Иришка, вначале показавшаяся мне разумной, Совсем тихонько и со стороны, но подпевала своему Гошеньке. Мол, кот должен расти в полной семье, а они, дескать, давно полнее нас, особенно Гошенька. Я посчитал ситуацию несправедливой и встал, заявив громко. С ума сошли? У вас даже жилплощади нет, а у нас, Кристины, скоро будет. Ха! Езвительно хакнула Кристина. Вот только мой аргумент достаточным не сочли. А кто за ним присмотрит, когда вы гастролируете, ваше величество? А кто ему купит самый дорогой корм? Не растерялся я. А кто его с пипетки выкармливал? А кто его ногой в комнату запихивал, когда он пытался в коридоре свои дела сделать? Шучу, это был не я. Ах ты, Иррад безсердечный, Гоша попогравил. Потом схватил кота и побежал на выход. Иришка поспешила за ним. Но Ната хотя бы обулась, то есть точно разумнее. Я обнял Кристину, которая до сих пор гневно дымила, как паровоз. Они ещё вернутся. Неизбежит же он без паспорта и босиком. Да ладно тебе. Я поцеловал её в висок. Иногда, если любишь, надо отпустить. А с Гошей это чудовище точно не пропадёт. Да? Тогда отпусти меня, заявила она. А, нет. Мысль распространяется не на все объекты. И мы сможем к ним являться под предлогом навещать задрипыша. Но на самом деле жрать гошеную выпечку? Поняла на мою мысль и начала успокаиваться. Именно. А потом заведём гигантскую собаку, назовём её Заморышем или Подкидышем, закроем душевную раду. Как думаешь, они долго по двору скакать будут? Я хочу тебя на свидание утащить. Здесь задыхаюсь. Она обняла, потянулась к губам, коснулась нежно и зажмурилась довольная. Ладно, 5 минут и буду готова. Мне только ресницы накрасить, а то не дай бог попадёмся на глаза твоему продюсеру. Я ж теперь первая леди, никак не могу привыкнуть. Но я всё ещё могу уйти из шоу-бизнеса, Кристин. Не вздумай. Я уже начинаю получать удовольствие По крайней мере, самооценка у меня уже никогда проблем не будет. Приятно знать, что ко мне ревнуют тысячи женщин всех возрастов, а от меня требуется мелочь: тушь да иногда появляться на людях в дорогих платьях. О, забыл рассказать. Мне вчера в салоне флакон духов вручили, сказали, что рекламная акция. Я очень сердечно благодарила, тогда они сказали, чтобы не распиналась, а поблагодарила в соцсетях с подписью Вот моё секретное оружие против списка Forbes. А вы продолжайте наращивать грудь и ресницы. Не стало им сообщать, что я в соцсетях не зарегистрирована, расстроится ещё. Так чего ещё мне откусить от этого пирога? От сердца моего уже откусила. И всё никак не наешься? рассмеялся я. Кристина улетела в комнату, а я закрыл глаза, впитывая давно забытое ощущение и запахи старой замши и потёртого дерева. Видишь, пап, как всё отлично у меня сложилось. Если ты старался именно для этого, то спасибо. Если ты жил для того, чтобы я стал самым счастливым на свете, тогда твоя мечта сбылась. Запись аудиокниги произведена в студии Ardis в 2021 году. Читала Шамаева София.